Глава 14. 2010 год. По вторникам мама уходила на работу раньше. За час до начала рабочего дня в том самом актовом зале, где Витя поперхнулся изумления в актёра, впрочем, как и остальную публику, Мария Павловна проводила для экономического отдела прачечного комбината политинформацию, посвящённую событиям прошедшей недели. Весь вечер понедельника она сидела за столом, обложившись тетрадками, газетами «Правда и известия», старыми вырезками с вечными лозунгами, которые чередовала и микшировала на свой страх и риск. «Наверное, скучное занятие», — думал Витя, поглядывая на ее вьющийся локон, который она периодически сдувала со лба. «Когда я вырасту, ни за что не буду заниматься переписыванием газет». «Мам!» — Зачем ты это делаешь? Разве тебе это нравится? — спрашивал он, потому что видел, как трудно ей дается каждая строчка. — Наверное, даже труднее, чем какая-нибудь геометрия с теоремой об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей, — думал он. — Это же работа, — отвечала Маша и задумывалась. — Правда, кому это вообще нужно? Однако тут же отбрасывала вредные мысли и продолжала писать. «Обеспечить выполнение продовольственной программы. Наш прачечный комбинат ЦЕЛО поддерживает Константина Устиновича Черненко в этом...» «Все время у тебя работа?» Витя закрывал дверь в свою комнату под предлогом «не мешать ей работать». Включал магнитофон на самую низкую громкость и прокручивал катушки снова и снова в надежде услышать ответ на свое послание. но вместо ответа слышал лишь плотное шипение. К часу ночи он настолько устал, что уснул прямо на стуле возле магнитофона, и когда мама тронула его за плечо, вскочил с криком. Невидящие глаза были расширены от ужаса. Он пытался ударить врага или соперника, которые ему мерещились, и что-то неразборчиво шептал. Слюна срывалась с его дрожащих губ. — Не сразу маша удалось справиться с сыном. Она сама сильно испугалась и даже не спросила себя, почему он сидел за столом, хотя давным-давно должен был быть в кровати. — Я сама виновата. Он же говорил, что я все время занята. А я не услышала, не поняла, даже не подошла к нему и не пожелала спокойной ночи. — Будь неладная это продовольственная программа вместе с Константином Устиновичем, — подумала она, смахивая слезинку. Уснул возле магнитофона, тоскует по отцу. Она и сама, глядя на сына, все время вспоминала мужа. Так они были похожи, и так же каждый раз у нее сжималось сердце. Будь у нее возможность все вернуть и переиграть, переделать, предупредить, хоть небольшая, призрачная, самая фантастическая, разве она не попробовала бы как-то ею воспользоваться? «Конечно, да», — отвечала Маша сама себе и тяжело вздыхала, — «но это все сказки, фантастика. С потерей нужно смириться и жить дальше». Она уложила Витю в кровать, поцеловала его в щеку и погладила по голове. Чего он так испугался? Что видели его глаза в темноте позади нее? От чего или от кого он пытался отбиться?» Она снова вспомнила происшествие минутной давности, похвалила себя, что не стала его будить, сохранила самообладание. Где-то она слышала, что если разбудить человека в стадии лунатизма, то он может получить серьезную психическую травму и даже навсегда застрять в том сне, который видит. Она почему-то верила в это. Где же был Витя? Она подошла к столу, чтобы выключить лампу с гибкой шеей, которую достала через знакомую в гуме, и взгляд ее снова упал на магнитофон. Витя что-то говорил про отца, про запись его голоса, которую нашел в шкафу. Кажется, сын обещал поставить эту запись позже. Да, так и было. Она подошла ближе, заметила микрофон, стоящий чуть сбоку. Кабель от него змеился по столу и падал на пол. — Зачем Витя микрофон? — Он записывает что-то? Она никогда не лезла в дело сына да и вообще не интересовалась техникой, считая ее слишком сложной. — Я бы очень хотела услышать голос лёши подумала она. Глаза ее перемещались от одной кнопки к другой. Но нигде, как бы Маша не всматривалась, она не видела кнопки воспроизведения или «похожую». Витя заворочился. Она с тревогой посмотрела на сына. Он опять что-то произнес. «Нет, не... Бросайте, я не хочу... Моцарт! Моцарт!» Ее сердце заколотилось. Стало страшно, хотя она не верила ни в злых духов, ни в привидения и все такое. Но через минуту Витя успокоился, задышал ровнее. Маша посмотрела на часы. Половина второго. Завтра, то есть уже сегодня, чертова политинформация в актовом зале, на которой все будут спать, и только она, стоя на кафедре и через силу пытаясь скрыть животу монотонным голосом зачитает подготовленный, бессмысленный и никому не нужный доклад. «Совсем скоро в эмпиралистической Америке состоится новая выборы президента», — вспомнила она текст по памяти Уже в ноябре власти США в очередной раз продемонстрируют полное неуважение к правам трудящихся. Желание услышать голос мужа, хоть и на пленке, вдруг стало таким сильным, что она буквально физически ощутила, как горят ладони и лицо, ощущая его так близко, словно он был совсем рядом. Не понимая, что она делает, Маша принялась лихорадочно нажимать подряд все кнопки на панели управления магнитофоном, Глаза заполнила странная пелена из слез, в горле встал ком. «Еще бы разочек услышать его голос, и больше ничего не надо! К черту политинформацию, к черту продовольственную программу, и выборы тоже к черту!» — шептала она. Вдруг в магнитофоне что-то щелкнуло, бобины пришли в движение, начали вращаться. Она испугалась пуще прежнего, но чтобы остановить это вращение и шипящий звук, нужно было найти кнопку. Это испугая из-за слабого освещения, она не сразу нашла ее черный прямоугольник прямо по центру. А когда, наконец, хотела нажать, из колонок вдруг послышался голос мужчины, какой-то далекий, прорывающийся сквозь треск и помехи, и при этом странно знакомый. Витя перевернулся в кровати. Дыхание его было ровным и глубоким. Он спал. Маша забыла про сон и информацию Она слушала голос, держа палец на кнопке «Стоп» и не могла понять, что это такое. Кто этот мужчина и о чем он вообще говорит? Единственное, что она поняла, это был не голос ее мужа. Хотя в некоторых местах записи голос был точь-в-точь -точь похож на лёшин и, что самое странное, на Виткин. — Это может показаться очень странным, но ты должен пойти к дому 32 на Арбате в четверг или пятницу. Подвал в дом будет, скорее всего, открыть, но если он закрыт, тебе придется сообразить, как туда проникнуть. Чем дальше она слушала, тем хуже ей становилось. — Что это? Розыгрыш? Какой-то детектив. Может быть, им дали задание сочинить что-то и придумать, как решить этот ребус? Мысли метались в голове, как загнанные кони, и чем дальше она слушала, тем хуже ей становилось. А если нет? Если какой-то бандит, уголовник, шантажирует ее сына и заставляет пойти на преступление, тогда странное поведение ребенка его нервозность имеет логичное объяснение. Маша вытерла холодный пот со лба Далекий голос, кажущийся теперь враждебным и даже жутковатым, закончил говорить. Последние слова она уже не слышала. Маша нажала кнопку «стоп», поднялась со стула, и первой ее мыслью было позвонить в милицию. Сердце глухо ухало в груди. Хотя она никогда так не делала и даже не позволяла себе ничего подобного, Маша обыскала все карманы сына, включая куртку. Ничего, только 50 копеек, которые она точно знала, ему не давала. «Может быть, тетя Оля?» «Да, она могла, нужно будет спросить», — подумала Маша. Мысль о тете Оле ее немного успокоила, даже приободрила. Голова раскалывалась от напряжения. «Утро вечера мудренее», — сказала она самой себе и посмотрела на магнитофон. «Схожу утром к Оле. Вместе и решим, что с этим делать». «Наверняка какая-нибудь ерунда. Уж больно театрально, наигранно, не по-настоящему». С другой стороны, точность и продуманность услышанного пугала. — В конце концов, Витя сам расскажет. Он никогда ничего от нее не скрывал. В этом Маша была уверена. Утро вечера мудренее, слегка успокоившись, повторила она и, погасив свет, направилась в спальню. Засыпая, Маша слышала тихий, знакомый голос из колонок, а человек, стоящий перед ее взором, был удивительно похож на Витю, но только это был не Витя. и она это знала чувствовала человек скрывающий свое лицо за черной тканью скрывающий громкоговорители был опытным жестким и даже жестоким никому ничего не говори даже маме вопрос очень важный это будет наша с тобой тайна ты же догадываешься кто я ты же догадываешься кто я Слышала она повторяющийся вопрос снова и снова, пока сон не превратил эту фразу в бесконечную звенящую пустоту. Утром голова у нее гудела, как после двухдневной студенческой гулянки, когда они с Лешей еще не были женаты и наслаждались беззаботными деньками. Она посмотрела на Витю, свернувшегося колочком на кровати, и решила, что не дотерпит до вечера. Ей нужно знать прямо сейчас, что это было — Что за мужчина на записи и откуда она вообще это взялась дома? Маша тут же вспомнила старый детективный фильм «Ошибка резидента» с Георгием Жжоновым, который смотрела в кинотеатре «Москва» вместе с мужем. И вполне ясная и жуткая картина, подъезжающая к подъезду дома нескольких черных полк с сотрудниками КГБ, предстала ее взору. Ну вот, начинается... Прошептала она, быстро прошла на кухню, накапала в чайную ложку валерьянки и махом выпила, почувствовав, как тявкая горечь разливается по горлу. Потом глянула на часы, встроенные прямо в стеклянную дверцу кухонного шкафа. До политинформации 1 час 15 минут, а нужно еще привести себя в порядок и как-то успеть доехать. Она метнулась к двери, чтобы посоветоваться с Олей. но, не дойдя шага, остановилась, что она ей скажет. Сын связался с каким-то мужиком, и тот просит сделать что-то противозаконное. Но ведь она не знает, что на самом деле записано на ленте. Может быть, это нечто иное. Например, фрагмент детективного радиоспектакля. Очень даже похоже. А она, подняв на уши Олю, накрутив саму себя и задав звучку сыну, на ровном месте устроит бучу и породит кривотолки — Ведь Оля не сможет устоять. И, конечно же, расскажет своей подруге Анжелке в соседнем подъезде о странной записи. Та попросит название спектакля или вообще дать переписать, потому что детективы любой формы, от книжной особенно до аудиовизуальной, были в очень серьезном дефиците. «Витя, Вить, — Витя! ведь Вставай! Она села на край кровати и потеребила его шевелюру. До последнего ней поролись два варианта — оставить все как есть, ничего не сказав сыну о том, что она случайно услышала ночью, до устроить скандал с криками, слезами и ремнем, испортить день и себе, и сыну, а, возможно, и не только день, но и вообще отношения склеить, которые будут гораздо труднее. — Мам, еще немножко! — он потянулся, не открывая глаз. В сердце ее разлилась материнская любовь и жалость. — Нет, конечно, он ни в чем не виноват. Это какая-то ошибка. Радиоспектакль, вырванный из контекста отрывок, на который хватило бобины. Переписал друзей, а она, прослушав эту запись, нарушила его право на личное пространство. — Витя, вставай! У меня к тебе разговор! — одновременно и строго, и мягко сказала Маша. — Ты должен мне ответить на пару вопросов. Вставай, я опаздываю на работу. Сонный, он приподнялся на локте и посмотрел на нее затуманенным взором. Длинные ресницы его слипались от сна и придавали ему еще более умилительный вид. — Что? Что случилось, мам? Она встала с кровати. Взгляд скользнул по стене, где еще на днях висел календарь с бегущими мужчинами. Теперь на его месте остался светлый прямоугольник. Календарь пропал. Она села за стол. Витя следил за ней взглядом, пытаясь понять, о чем пойдет речь, и она все более убеждала что ничего криминального нет. Все, что она себе напридумывала, плод ее разбившивавшейся фантазии. — Сын, у меня очень серьезный вопрос. Прошу тебя, отнесись к нему со всей... Она сделала паузу, собираясь с мыслями. Витя выскользнулась под одеяло, опустил ноги и вставил их в тапки. — Мам, да что такое... говорю уже, ты меня пугаешь! Не нужно было все это начинать, — пронеслось в голове, но отступать было поздно. — Я вчера... Ты помнишь, как уснул вчера, сидя за столом? Витя покачал головой. — Нет, не помню, мама. Я слушал магнитофон и, должно быть, закимарил Прости. Вместо того, чтобы ответить, она привстала. Развела руками, будто по от изумления, и, встав посреди комнаты, сказала «Отмотай пленку начало пожалуйста». Витя пожал плечами и, зевнув, подошел к аппарату. Палец его коснулся кнопки перемотки назад, чуть помедлил и вдавил ее вглубь. Катушки быстро закрутились. Жужжание моторчика в повисшей тишине можно было принять за возню огромного шмеля. Маша смотрела на магнитофон, поджав губы. Когда перемотка закончилась и стало совсем тихо, она слегка отодвинула сына и села на стул. Витя, судя по его виду, ничего не понимал, и это еще больше сбивало ее с толку. — Если ты про тот папин голос, — начал был сын, но она оборвала его на полусловие. — Нет, тихо! Он замолчал, стоя рядом в одних трусах. худенький, вытянувшийся за прошедшее лето. Она почувствовала тепло его кожи и родной запах. Потом покачала головой, горестно вздохнула и нажала кнопку воспроизведения. Секунд десять ничего не происходило. Бобины пришли в движение. Они вращались удивительно синхронно и даже гипнотизировали своим размеренным вращением. Потом в колонках раздался щелчок, кряхтение и, наконец, послышался мужской голос, далекий, приглушенный, прорывающийся сквозь помехи и треск. Запись была некачественной, шумной, но... Она бы сказала, что это был тот же самый голос, абсолютно тот же самый. Маша бы готова была в этом поклясться. — Аркадий Борис Тругацкий. Пикник на обочине. Часть первая, — сказал мужчина на записи. Потом немного помолчал, будто собираясь духом, и продолжил. Из интервью, которое дал мормонскому радио доктор Валентин Пильман по случаю присуждения ему Нобелевской премии по физике. Маша быстро взглянула на сына. Она чувствовала себя так, будто с ней произошла самая дурацкая история, которая только могла случиться. Она нажала кнопку перемотки. Бабины принялись вращаться, сначала медленно и неохотно, потом с каждой секундой прибавляя скорости. — Так, — сказал он так, тут. Щелкнула кнопка воспроизведения, вторая слева. — В общем, все я ему рассказал, — донеслось из колонок. И какая она, и где лежит, и как к ней лучше всего подобраться. Он сразу же вытащил карту, нашел этот гараж. Маша нажала на кнопку «Стоп». Лицо ее пылало, руки мелко тряслись. Витя переводил непонимающий взгляд с матери на магнитофон и обратно. «Мам, что такое? Что случилось? Объясни же, наконец!» Она покачала головой. «Витя, это что, Стругацкие?» Он отошел от нее на пару метров, словно хотел окинуть взглядом целиком. Удостовериться, что мама тут, в комнате, а не потеряла где-то голову по дороге. «Ну, да!» — Я записал у Кольки Ершова. Тут, правда, только первая часть, но у меня всего лишь одна бобина. Он виноват и пожал плечами. — А тебе эта часть не нравится? Маша закрыла глаза. Она была готова разрыдаться. Маша не читала Стругацких, но теперь она поняла, что ей очень нравится первая часть пикника на обочине. — Это лучшая часть и вообще лучшее произведение на свете, — хотела она сказать сыну. И вчера то, что она слышала, это, наверное, где-то там. — А там было про подвал, — произнесла она слабым голосом. Витя улыбнулся. — А, да, было. Нужно перемотать. Это, кажется, раньше, когда они... Маша протестующая подняла руки. — Нет, нет, сын, не надо. Я поняла уже. Пикник. На обочине. Пикник. — Ага, — глаза его горели. — Библиотеки не достанешь. Давай вечером вместе послушаем. Она чуть заметно улыбнулась, зная, что, конечно же, слушать не будет. Она не любила фантастику, считая этот жанр слишком простым и даже легкомысленным. — Конечно, — сказала Маша, — послушаем. — А теперь иди завтракать и собирайся в школу. Я уже ухожу. Ты же помнишь, что мне предстоит? Информация», — информация скривился Витя. — Именно. Она взяла сумку, набитую материалами, подошла к сыну, поцеловала его на прощание и шепнула «Я люблю тебя, сын». «Я тоже тебя очень люблю, мамочка». Он улыбнулся ей, и она почувствовала, как тяжесть, лежащая на сердце, внезапно улетучилась. Все оказалось гораздо проще и прозаичнее. Бритва Ак кама кажется, они проходили этот принцип на лекции по философии, и маленький профессор Авраам Зельманович Михельсон тогда сказал — Дело, конечно, ваше, но если вы не хотите утонуть в собственных мыслезаключениях, громоздя их одно на другое, трактуйте их самым простым житейским путем. Как говорил старина Хемингуэй, море означает море, старик — старика, мальчик — это просто мальчик. Он смотрел на студентов веселым взглядом, и они не понимали, шутит он или говорит всерьез. Когда дверь захлопнулась и в замке провернулся ключ, Витя выждал еще 10 минут, прежде чем подойти к магнитофону. Он сел рядом на стул, воткнул штекер микрофона в гнездо, включил записи, произнес. «Вы знаете, я впервые в жизни соврал маме». Он послушал тишину, посмотрел на крутящиеся бобины и попросил, глядя в окно, где груды облаков неслись по мрачному, нависающему свинцовой тяжести небосводу, «а вы не могли бы мне снова надиктовать пикник на обочине?»